Раздумывая о том, как все вдруг стало хорошо, а еще о том, что нужно бы купить чего-нибудь вкусного к ужину, хотя денег маловато и до зарплаты далеко, она пошла было по Волхонке, к автобусной остановке, но тут ее окликнули. «Вероника Павловна!» От неожиданности она поскользнулась, чуть не упала и нелепо взмахнула руками. Сквозь летящий снег к ней подходил Олег Петрович Никонов. Машина с распахнутой задней дверью и освещенным салоном маячила у него за спиной. Добрый вечер. Вы меня напугали. Простите. Он подошел и посмотрел ей в лицо. Все в порядке? Да, да, конечно. А Федор вам не позвонил разве? Он должен был позвонить, хотя у них в отделе милиция была до самой последней минуты, а я ушла, чтобы просто подозрений ни у кого не возникло, почему я так долго сижу и домой не ухожу. Вероника Павловна. Простите меня, Олег Петрович, я сама не знаю, что говорю, я волновалась очень, понимаете? Понимаю. Мне нужно с вами поговорить. — Конечно, конечно, давайте поговорим прямо сейчас, если у вас нет более важных планов на вечер. — У меня? — поразилась Вероника. — Планов? Нет у меня никаких планов. — Вот и отлично. Тогда пойдемте в машину, я подвезу вас домой, и заодно мы поговорим. — О Федоре, да? — Олег пожал плечами. — Если хотите, можем поговорить и о Федоре, но у меня другой вопрос. Мне нужна ваша консультация. — Моя консультация? — «Давайте сядем в машину», — неторопливо предложил Олег Петрович. «И все обсудим». И взял ее под локоть. За последние лет двадцать никто не брал ее под локоть. Петр Ильич не в счет. Она засеменила следом за ним громадный, словно океанский лайнер машине. И Гена, сидевший за рулем, поздоровался с ней, как со старой знакомой. И Олег пропустил ее вперед. И она забралась внутрь, он сел рядом, и машина поехала. Все молчали. Вероника тихонько отряхивала подтаивающий снег с куртки и стыдилась того, что капли летят на ковры, которыми был устлан этот пол в этой необыкновенной машине. Она долго возилась, и Олег Петрович ей не мешал, смотрел в окно и, наконец, угомонившись, Вероника снова начала было рассказывать, как ему благодарна за все, что он для них сделал и что они без него совсем-совсем пропали бы, а он все молчал. Вероника выдохлась и замолчала. В его присутствии она чувствовала себя ужасно, 15-летней нескладной девчонкой, а не женщиной за сорок, имеющей сына жулика. «Все это превосходно», — сказал, наконец, Олег Петрович. «Просто превосходно». «Что превосходно?» «Все, что вы говорите, не может меня не радовать. Я просто счастлив, что мои старания так успешно завершились. Впрочем, еще не до конца. Я до сих пор не знаю, кто и за что убил Василия Дмитриевича». «Куда девалась шкатулка и где мне ее искать?» «Вы думаете, что шкатулка у Федора?» «У Федора ее нет. Скорее всего, она у того, кто убил старика». «Вы думаете, что его убили из-за этой шкатулки?» «Скорее из-за того, что было в шкатулке. Собственно говоря, ваша помощь нужна мне как раз для того, чтобы разобраться, что именно там было». Вероника удивилась. «Вы не знаете, что там было?» «Знаю». Я хочу вам показать, потому что ваш сын сказал мне, что вы работаете в отделе русской иконописи. Вероника смотрела на него во все глаза. Ну да, работаю. Но какое отношение шкатулка имеет к русской иконописи? Вот именно, поэтому я и хотел, чтобы вы все увидели своими глазами. Впрочем, мы уже приехали. Машина въезжала на круглый дворик, засыпанный снегом, с фонарями и византийскими колоннами, поддерживающими портик. «Я здесь живу», — буркнул Олег Петрович, увидев ее лицо. «Только в обморок не падайте, у меня мало времени, и хотелось бы, чтобы вы все время находились в сознании». «Что?» — переспросила Вероника. «Нет, конечно, все смотрели сериалы и еще программу на НТВ про ремонт. Там время от времени показывали то французских графов, то английских герцогов, которые жили именно в таких местах. Программа программой, однако Вероника была совершенно уверена, что никаких таких мест на самом деле не существует». и существовать не может, и людей, которые жили бы в таких домах, тоже не существует. И все это выдумки тех, кто снимает кино и сюжеты про ремонт. Ну, трудно нормальному человеку вообразить, что можно жить в Лувре. Почти невозможно. Вернее, совсем невозможно. Вероника старалась не смотреть по сторонам, и на свое отражение в многочисленных зеркалах не смотрела тоже, ибо отражение это самой своей сутью оскорбляло окружающую роскошь и благолепие. И что-то вроде классовой ненависти вдруг кольнуло ее. И пришлось даже напомнить себе, что этот человек не угнетатель бедных и несчастных, а спаситель ее сына. И она ему век должна быть обязана. В квартире она долго снимала сапоги, маялась от сознания собственной неполноценности и одергивала голубенький свитерок, который слишком ее обтягивал. Все складки в ненужных местах неприлично вылезали из него в разные стороны. И причесаться ей хотелось и губы подмазать розовой помадкой. Наверное, поживее бы выглядело, если бы причесалась и подмазала. А потом она вдруг обиделась. Зачем она так старается? Зачем натягивает свитерок? И какая разница этому человеку, напомажены у нее губы или нет? Может, она хочет на него впечатление произвести? Показаться лучше, чем она есть на самом деле? Даже если она станет лучше в миллион раз, ему-то какая разница? Им, живущим в Луврах, простые смертные ни к чему. И как простые смертные ничего не знают о богах, так и боги вряд ли догадываются о том, что простые смертные в принципе существуют в природе. «Вероника Павловна, вы где застряли?» «Проходите, проходите», — сказал из-за ее спины водитель Гена. «Вон туда, прямо, а потом налево заворачиваете. Там кабинет». Вероника пошла прямо, а потом завернула налево и еще какое-то время шла, старательно не глядя по сторонам и наконец дошла до единственной распахнутой настежь двери. Олег Петрович стоял посреди огромного, но тем не менее уютного пространства. Громадных размеров стол на львиных лапах царил посередине этого пространства, и вокруг были книги, море книг от пола до потолка, и деревянная стремянка с латунными ручками, и какие-то портреты, и, еще, кажется, бюро. и еще что-то как раз в духе Лувра. Почему-то Вероника зациклилась на Лувре. Вот что я хотел вам показать. Небольшая икона лежала на столе, и, повинуясь знаку Олега Петровича, Вероника подошла и посмотрела. Преподобный Серафим Саровский тут же сказала она. Но я не знаю этого списка. Я знаю, что Саровский, ответил Олег Петрович, а больше ничего не знаю. Может, вы посмотрите получше? моментально позабыв о том что должна одергивать свитер который выставлял ее в невыгодном свете а не накрашенных губах о волосах которые ей все хотелось причесать о лувре вероника подошла и взяла икону в руки от нее как будто шли тепло и свет вероника взяла ее в руки и взглянула на доску потом перевернула и посмотрела с другой стороны откуда у вас эта икона из шкатулки выходит шкатулка у вас Василий Дмитриевич показал мне икону, и почему-то мне очень не хотелось ее оставлять у него. Я попросил, чтобы он мне ее отдал на какое-то время, ну, чтоб я мог показать специалистам. Мы договорились, что я верну икону через несколько дней, и потом его убили». «Убили», — повторила Вероника. Старец смотрел на нее с иконы внимательно и серьезно. Вероника тоже посмотрела на него внимательно и серьезно. «До наших дней прижизненные изображения не дошли», — сказала Вероника. По крайней мере, так считается. Он не часто соглашался на то, чтобы его рисовали. Есть даже знаменитая фраза. «Кто я, убогий, чтобы писать с меня вид мой?» Изображают лики божии и святых. А мы люди, а люди-то грешные. Все позднейшие портреты написаны по памяти. Купцу Миленину из Курска преподобный сам подарил свой портрет. И еще Фрейлине Поликарповой. Она была его духовной дочерью. Но где эти изображения, никто не знает». Вероника еще посмотрела, даже отошла в сторону с иконой в руках. Олег наблюдал за ней. «Работа явно не новая», — сказала Вероника. «Я не знаю. Нужна экспертиза, а так трудно сказать». «Но это может быть прижизненным портретом». «Да говорю же вам, что их не сохранилось», — Вероника рассердилась. «По крайней мере, о них ничего не известно, и никто никогда их не находил. Понимаете? Никто и никогда». Как икона могла попасть в шкатулку? Кто мог туда ее положить? Если шкатулка принадлежала семейству Демидовых, значит, это кто-то из них. Или кто-то, у кого коллекция оказалась после революции. Или музейный сотрудник, который знал и о шкатулке, и об иконе. После революции иконы не жаловали, как вам известно, и вполне возможно, что ее спрятали, чтобы сохранить. Она любовно перевернула икону и посмотрела на батюшку Серафима. «Хорошо известно, что даже от гравюр с изображением преподобного случались чудеса и исцеления. Если это прижизненный список, вы стали обладателем сокровища, Олег Петрович». «Я не стал», — возразил Олег. «Я просто взял ее, чтобы показать специалистам. Обладателем сокровища хотел стать тот, кто убил Василия Дмитриевича. Тот, кто заказал ему коллекцию. Собственно, вся кража коллекции затевалась только ради этой иконы. Вероника осторожно положила преподобного на стол с львиными лапами. «Нельзя воровать иконы», — тихо сказала она. «Это никогда не заканчивается добром». «Василий Дмитриевич ничего ни у кого не воровал. Его...» — Олег вспомнил и усмехнулся. «Бес попутал». «Вот именно», — Вероника отвернулась от изображения старца и посмотрела в окно, за которым летел снег. «Нужно все проверить». Какие иконографические изводы были самыми ранними и самыми распространенными? Но с этим тоже сложно, потому что всякие серьезные атрибуции, как правило, отсутствовали. — Атрибуции? — переспросил Олег Петрович. — Ну да. — А вы тоже учились в историко-архивном? — Да. — удивилась Вероника. — что? — На документоведении? — На архивном отделе. А что такое? — По иконописи, а потом диссертацию защищала и стажировалась в Суриковском училище. — Вас это удивляет? — Олег Петрович ничего не сказал. А в самом деле, что он мог ответить? Что в последнее время его все больше тянуло общаться с дизайнерами и выпускницами факультета международной журналистики? Что от скуки сводило зубы? Что даже в декаданс поиграть не получалось? Все от скуки. Или, может, скука — это не отсутствие веселья, а отсутствие какого бы то ни было смысла? Например, на портрете Серебрякова были отмечены и Петрахили Поручи, И на том портрете ему около 50 лет, но никто не знает, когда он был выполнен. Во время странничества и затворничества, или уже после 1815 года. И здесь, видите, и Петрахиль, поручи. поручи. Нет, Олег Петрович, все это нужно всерьез изучать. Я знаю, но мне просто хотелось бы понять, не подделка ли это? В каком смысле подделка? Нельзя подделать икону, икона, она и есть икона. Но если это на самом деле прижизненный список, значит... цены ей нет». «В каком смысле? В аукционном?» Тут Вероника рассердилась окончательно. «Ей нет цены, как святыня русской православной церкви», — отчеканила она. «Причем здесь аукционы? Все равно ее никогда не удалось бы продать без шума». «Это точно?» «Совершенно. Точно так же, как то, что меня зовут Вероника Башилова. И сейчас зима». Олег неожиданно засмеялся. В распахнутую дверь осторожно постучали, и они оба испуганно оглянулись, словно их застали врасплох за чем-то не слишком приличным. Олег Петрович, позвал смущенный Гена, там ваша мама приехала. Кто приехал? Ирина Петровна. А нам бы с вами по дельцу отъехать, вы не забыли? Я не забыл, пробормотал Олег Петрович. Извините меня, Вероника, мне нужно. Да-да, конечно! Он ушел, а она осталась, и снова взяла в руки портрет. Как ты сюда попал? Тихо спросила она у старца. «И Федька тебя украл. Что ты хотел нам сказать?» Ничего не слышно было. Такой огромной была квартира, что в эту часть ее не доносилось никаких звуков. А потом на пороге возник очень смущенный Олег Петрович Никонов и с ним прекрасная дама, очень похожая на Любовь Орлову, в на кинокартины «Весна». «Мама — это Вероника Башилова», — представил Олег Петрович, специалист по русской иконописи, работает в Музее изобразительных искусств. — На Волхонке? — спросила дама глубоким и звучным голосом. — Господи, мы ходили туда на декабрьские вечера. Ты помнишь декабрьские вечера, Олег? — Нет. — И очень напрасно. — Это моя мама, Ирина Петровна. Здравствуйте — Здравствуйте, — пробормотала Вероника. Дама была сказочно прекрасна, и Вероника судорожно одернула на себе голубой свитерок. — Я должен ненадолго уехать, — сообщил Олег Петрович. — Надеюсь, вы с пользой проведете время. — Мама... «В мое отсутствие ты будешь развлекать Веронику Павловну». «Не надо меня развлекать», — перепугалась Вероника. «Я... я лучше домой пойду, у меня сын и вообще...» «У вас маленький ребенок?» — спросила Любовь Орлова. пять лет», — Вероника улыбнулась тусклой улыбкой. «Вы так молоды, а у вас уже такой большой сын», — не унималась дама. «Сын большой», — согласилась Вероника, — «и я не молода». «Бросьте», — сказала дама. Вы будете меня развлекать, пока мой сын ездит по своим бесконечным делам. Да, Олег? Да, — он помолчал и добавил. Я хотел бы, чтобы вы меня дождались, Вероника. Мне еще о многом нужно вас спросить. Про икону я больше ничего не знаю. Надо специалистов привлекать и экспертизу проводить. Но я не могу сию минуту назначить экспертизу, а вы мне должны, — напомнил Олег. Он и сам не знал хорошенько, зачем он ее так удерживает. И потом мы с вами учились в одном институте. И наверняка почти в одно и то же время нам есть что вспомнить. Вы учились в нашем институте?» Олег промолчал. «Мама, извини, но я должен вас оставить». «Это он сейчас стал такой», — доверительно сообщила Вероника Ирина Петровна. «Раньше был нормальный, а со своими деньжищами научился говорить, как по Хорошо, хоть нас не заставляет обращаться к нему в третьем лице. — А мог бы, — уже из коридора сказал Олег Петрович. — Как вас зовут дома? — весело спросила Ирина Петровна. — Неужели Вероника? — Ника. Вот и чудесно, Ника. Сейчас мы с вами будем чай пить и ждать моего сына. Вы с ним давно знакомы? — С сегодняшнего утра. И он уже пригласил вас к себе? Какая похвальная скорость! Он просто хотел со мной посоветоваться по поводу иконографии Серафима Саровского. — Господи! — воскликнула Ирина Петровна, сложила на груди руки и возвела к небу глаза. — Наконец-то у моего сына появилась женщина, с которой можно посоветоваться по поводу иконографии Серафима Саровского. А то он все время советуется по поводу очередной поездки в Крушавель. А это так утомительно! У Вероники голова пошла кругом. — Я не появлялась, — пробормотала она, — вы все неправильно поняли. — А хоть и неправильно, моя дорогая, — отмахнулась Ирина Петровна, «Какая разница? Самое главное, что мы с тобой сейчас будем чай пить и болтать о разных разностях». Мать Олега Петровича привела ее в какой-то кабинетик, поменьше первого, где был чайный стол и еще отдельный круглый столик с кофейником и спиртовкой. «Ты хочешь чаю или кофе?» — деловито осведомилась красавица и, получив ответ, принялась колдовать над спиртовкой. Ника никогда не видела, чтобы так готовили кофе. «У тебя правда такой взрослый сын?» — окончательно перешла на «ты, Ирина Петровна». «Ты еще совсем девочка». «Мне сорок пять». «Сорок пять? Ты выглядишь моложе». «Спасибо вам большое», — глупо пробормотала Вероника, которая решительно не знала, куда ей деваться. «Моему сыну сорок три», — с гордостью провозгласила красавица. «И правда, я отлично выгляжу». «Правда?» — искренне согласилась Вероника. «Отлично». это потому что я слежу за собой ты следишь за собой почти нет и напрасно если ты не будешь следить за собой и своим здоровьем назидательно сказала ирина петровна превратишься в старый сухой пенек и кстати сказать гораздо раньше положенного богом срока ника улыбнулась слабой улыбкой ирина петровна похожая на любовь орлову в поруки на картины весна ее очень смущала Смущало тем, что выглядела именно как кинозвезда. Смущала вольнодумными речами, обходительностью и еще перстнями, которые посверкивали на каждом пальце. Ника никогда в жизни не видела таких перстней. Или это как раз и есть то, что называется в романах «фамильные драгоценности». Камни в этих перстнях были огромные, тяжелые и сверкали как будто сами по себе, даже когда на них и не падал свет, словно подмигивали хозяйки. «Это совсем не сложно, говорила между тем Ирина Петровна. «И все это чепуха, что после сорока начинается какое-то там увядание и проблемы со здоровьем. Нужно просто вовремя принимать меры, и никаких проблем не будет». Из кофейника тонкой струйкой полился кофе. Тонкий белый прозрачный фарфор наполнился и потемнел. Ника принюхалась. Ничего на свете она не любила больше, чем запах кофе. «Ты меня слушаешь?» «Да-да», — виновата сказала Ника, — «нужно принимать меры». Ирина Петровна неизвестно чему засмеялась, обошла столик, села и сложила безупречные руки. «Ты как первоклассница». «Хорошо, меры. И какие меры мы принимаем?» Ника понятия не имела, что отвечать, и маялась ужасно. Последний раз она так маялась, когда однажды на третьем курсе завалила экзамен по истории. Между прочим, не просто так завалила, а как раз потому, что у нее был в то время бурный, страстный, необыкновенный, красивый, сказочный, неправдоподобный роман. Роман закончился, как в сказке свадьбой, а любовь, как в жизни драмой. Или нет, вдруг подумала она. Или не драмой. Если бы все сложилось иначе, не было бы Федора, Олега. Ничего бы не было. Даже этой красавицы с перстнями на каждом пальце не было бы в ее жизни. и запаха кофе и головокружительного чувства вернувшейся молодости, ничего, тогда какая же драма?